но правильный вес угоден ему. Глава 11, стих 1. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Глава 10, стих 5. В плечах излагаются нормы поведения людей. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Глава 22, стих 24. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяницы и пресыщающиеся обеднеют, а сонливость оденет в лобище. Глава 23, стихи 20-21. Бойся, сын мой Яхве и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них.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 тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудаумен. Глава 12, стих 11. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действие его и будь мудрым». Глава 6, стих 6. Имеются в книге притчи, которые предостерегают от нецеломудрия. Не внимай льстивой женщине, ибо мед источают уста чужой жены, и мягче еле речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдострый Глава пятая, стихи с 2 по четвертый. Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Глава шестая, стихи 28-29. Заключительная часть книги «Похвала добродетельной жене» является собранием азбучных истин для девушек, готовящихся вступить в брак. Добродетельная жена готовит для семьи все необходимое — пищу, платье. Она работает, не покладая рук, но светильник ее не гаснет и ночью. Она наблюдает за своими домашними, но помогает бедным и нуждающимся. Речь ее мудра и добра. Она уважает своего мужа, который вместе с сыновьями восхваляет жену. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Глава 31, стих 29. Книга премудрости Иисуса сына Сирахова Книга Премудрости Иисуса» весьма похожа на книгу притчей Соломоновых. Она не включена в еврейскую Библию, но зато входит в греческую. Ранние христиане почитали ее за священную. На заре христианства она служила пособием для нравственного просвещения тех, кто готовился к крещению. Книга попала в руки ранних христиан на греческом и латинском языках, хотя оригинал ее был написан на еврейском языке. Еврейский текст был утерян, и лишь начиная с 1896 года начали находить отдельные фрагменты. Автором книги является Раввин из Иерусалима по имени Иисус, сын или внук Сираха. В предисловии к греческому варианту переводчик сообщает, что он перевел книгу своего деда, причем сделал это на 38 год правления царя Евергета, Птолемея VII. То есть в 132 году до нашей эры. Если добавить к этой дате продолжительность жизни двух поколений, то получится, что книга была написана в 200-170 годах до нашей эры. Автор книги учит тому, что основная обязанность человека тщательное соблюдение законов Моисея, Торы. Следует особо полюбить те заповеди, которые относятся к соблюдению культа приношению жертв, кто соблюдает закон, тот умножает приношение, кто держится заповеди, тот приносит жертву спасения, кто воздает благодарность, тот приносит семидал, а подающий милостыню.